— Насчет базуки, братец, иди ты к Румеру, — сказал Андрей. — Спасибо. У Румера я уже бывал, — сказал Изя, и улыбка его застыла. — А, черт! — подумал Андрей с неловкостью. Но тут, к счастью, вернулся Гейгер. Он был доволен. — А ну-ка налейте чашечку президенту, — сказал он. — О чем вы здесь? — О литературе и искусстве, — сказал Изя. — О литературе? Гейгер отхлебнул кофе. «Ну-ка, ну-ка, что именно мои советники говорят о литературе?» «Да треплется он», — сказал Андрей. «О моей коллекции мы говорили, а не о литературе». «А что это вдруг тебя заинтересовала литература?» — спросил Изя с любопытством, глядя на Гейгера. «Такой был всегда практичный президент». «Потому и заинтересовало, что практичный», — сказал Гейгер. «Считайте», — предложил он и принялся загибать пальцы. «В городе выходят два литературных журнала, четыре литературных приложения к газетам, по крайней мере десяток серийных выпусков приключенческой билиберды. Вот и все кажется. Еще полтора десятка названий книг в год. И при этом ничего сколько-нибудь приличного». Я говорил со следующими людьми. Ни до поворота, ни после в городе не появилось ни одного сколько-нибудь значительного литературного произведения. Одна мукулатура. В чем дело?» Андрей и Изя переглянулись. «Да, Гейгер всегда умел удивить. Ничего не скажешь». «Что-то я тебя все-таки не понимаю», — сказал Изя Гейгеру. «Какое, собственно, тебе до этого дело?» «Ищешь писателя, чтобы поручить ему свое жизнеописание?» «А если без шуточек», — терпеливо сказал Гейгер, — «в городе миллион человек, больше тысячи числится литераторами, и все бездали. «То есть сам я, конечно, не читаю». «Бездари, бездари!» — кивнул Изя. «Правильно тебя информировали. Ни Толстых, ни Достоевских не видно, ни Львов, ни даже Алексеев». «А в самом деле почему?» — спросил Андрей. «Писателей выдающихся нет», — продолжал Гейгер. «Художников нет, композиторов нет, этих э, скульпторов тоже нет». «Архитекторов нет», — подхватил Андрей, — «Киношников нет». «Ничего такого нет?» — сказал Гейгер. «Миллион человек!» Меня это сначала просто удивило, а потом, честно говоря, встревожило. «Почему?» — сейчас же спросил Изя. Гейгер в нерешительности пожевал губами. «Трудно объяснить», — признался он. «Сам я лично не знаю, зачем все это нужно, но я слыхал, что в каждом порядочном обществе все это есть». А раз у нас этого нет, значит, что-то не в порядке. Я рассуждаю так. Ну, хорошо, до поворота жизнь в городе была тяжелая, стоял кабак и было, предположим, не до изящных искусств. Но вот жизнь, в общем, налаживается. «Нет», — перебил его Андрей задумчиво, — «это здесь ни при чем». Насколько я знаю, лучшие мастера мира работали как раз в обстановке ужасных кабаков. Тут нет никакой закономерности. Мастер мог быть нищим, сумасшедшим, пьяницей, а мог быть и вполне обеспеченным, даже богатым человеком, как Тургенев, например. Не знаю. «Во всяком случае, — сказал Изя Гейгеру, — если ты собираешься, например, резко повысить уровень жизни своих литераторов... — Да, например... Гейгер снова отхлебнул кофе и, облизывая губы, стал смотреть на Изю прищуренными глазами. — Ничего из этого не выйдет, — сказал Изя с каким-то удовлетворением, — и не надейся. — Погодите, — сказал Андрей, — а может быть талантливые творческие люди просто не попадают в город, не соглашаются сюда идти или, скажем, им не предлагают, — сказал Изя. — Бросьте! Сказал Гегер. 50 — сказал Гейгер. — Пятьдесят процентов населения города — молодежь. На земле они были никто. Как можно было определить, творческие они или нет? — А может быть, как раз и можно определить? — сказал Изя.